Покрутившись проходными дворами и переулками, мы выехали на какой-то проспект. Никаких подозрительных машин не просматривалось. Еще через полчаса оказались в районе порта среди старых кирпичных пакгаузов с подъездными железнодорожными путями. Возле торца одного из пакгаузов стояло несколько старых иномарок и жигулей. Над воротами подмигивала красными неоновыми трубками вывеска «Монлайт club. Место было очень подозрительным, не по отдельным деталям, а по всему, в целом. Томас был прав. На Линкольне в такие места не ездят. «Посидите, я быстро», — сказал он, вылезая из машины и забирая с собой полиэтиленовый пакет с баксами. «Мне нужно встретиться здесь с одним человеком». «С кем?» — спросил я. «Это мой знакомый, я потом все объясню». Начиная с момента получения денег, во всех его действиях чувствовалась какая-то целеустремленность, всегда заставляющая окружающих подчиняться. Но я все же твердо выразил намерение сопровождать его и здесь. Он не возражал, но предупредил. «Тебе там не понравится». «Переживу», — сказал я. Он нажал кнопку звонка. В железной, покрашенной суриком двери, открылось окошко. Томас наклонился к нему, что-то произнес по-эстонски. «Нас впустили, и я сразу понял, почему Томас сказал, что мне здесь не понравится». Это был гей-клуб. За длинной стойкой бара и за столиками вдоль красных кирпичных стен сидели молодые парни в черной коже, в жилетках на голое тело, в напульсниках и даже в широких кожаных ошейниках с шипами». На некоторых были черные кожаные фуражки с высокой тульей, похожие на фашистские. Бухал рок из колонок стереосистемы. Две пары танцевали на площадке посреди зала. Причем не так, как нынче принято, в обнимку, медленно. Но при всем обилии железа, черной кожи и устрашающих татуировок на плечах и даже на бритых затылках, атмосфера показалась мне вполне мирной. Может быть, потому, что народу было еще немного, по случаю раннего вечернего времени. Пили в основном пиво из жестяных банок, перед некоторыми стояли стаканы с фантой. А вот курили не только Мальборо, сладковато подтягивала травкой. Во всем этом заведении было что-то либерально-демократическое, не в российском понимании, а в нормальном. Этому способствовала бесхитростность, с которой старый пакгауз превратили вместо культурного досуга. Отделили часть пространства кирпичной стеной, покрыли бетон пола кроваво-красным линолеумом, а на длинных шнурах навешали неярких ламп с жестяными абажурами. Никогда раньше в таких местах мне бывать не приходилось, и в первый момент я слегка прибалдел. — Ты не смотри, что они такие, — успокоил меня Томас. — Они хорошие ребята, даже застенчивые, как девушки. Если будут к тебе подходить, говори «нет» или просто качай головой. — Ты что, голубой? — напрямую спросил я. — Нет, я нормальный. Мой знакомый работает здесь администратором. Мы прошли в конец зала, Томас заглянул в какую-то комнату и сказал мне «подожди здесь». — Я... Тоже заглянул в комнату там, за обычным канцелярским столом, сидел обычный толстый человек в обычном костюме. В комнату вела только одна дверь, так что никакой угрозы со стороны можно было не опасаться. Я разрешил Томасу войти, а сам остался стоять у стены и сразу ощутил себя голым и при этом девушкой, возможно, красивой. Во всяком случае, что-то во мне определенно было. Я пользовался успехом, поэтому головой мне пришлось мотать часто. Но Томас оказался прав. Народ здесь был деликатный и с руками не лез. Однако и при этом чувствовал я себя довольно идиотски. И огляделся в поисках какого-нибудь укромного уголка и сразу нашел, В торце зала стояло несколько пустых столиков, за одним из них сидел высокий рыжий человек в жёлтой замшевой куртке и в черной рубашке-апаш. Лоб его был перевязан красным платком. Это был кинорежиссер Март Кипс. Перед ним стоял высокий пустой стакан, и до того, как он стал пустым в нем, судя по выражению мировой скорби на лице режиссера, Была явно не Фанта. Я подошел и попросил разрешения присесть. Кипс безучастно кивнул, потом внимательно посмотрел на меня и сказал, «Господин Пастухов, международное артагентство!»